Совет у Верховного «Ученики допрошены. Ничего. Ещё одна пустышка!» — невесело усмехнулся Гурт. «Как?» — Уранус даже привстал. «Но я сам видел, что...» малхан тихо постучал по столешнице, и помощник прервался. «Подробнее, Гурт. Подробности ничего не изменят. Я бы вытянул информацию из кого угодно. Надеюсь, хоть в этом сомнений нет? Но тянуть нечего!» «Все как один с выдали первым же информатором о чём идёт речь». «Сговор!» — не выдержал Уранус. «О, да!» — Гурд смеялся одними глазами. Его излюбленный способ вывести оппонента из себя. «Тот ещё сговор! Ты хоть понимаешь, кем мог меня выставить? Возьмись, я за допросы лично!» Верховный внимательно посмотрел на Гурда. «Всё-таки удовлетвори его любопытство!» «Охотно!» Старик втолковывал мелкоте о пользе правильного питания. Уранус округлил глаза от удивления. Гурт, вздохнув, продолжил. «Студент, пришедший проводить его в аудиторию, не успел вовремя подкрепиться. Вот и всё. А на самом занятии ожидаемо обнаружилось ещё несколько голодных». Малхан подвёл итог со вздохом, откидываясь на спинку кресла. «Опять мимо. Лесник излюбленным методом подлизывается к учащимся, только и всего». Перевёл взгляд на помощника и тихо добавил. «Не ожидал, что тебя так просто переиграть, Уранус». Тот молча и яростно уставился в стену. «Время подходит ко второму ритуалу, а мы так и не выяснили истинных мотивов». Гурт так сжал край столешницы, что она затрещала. «Это означает, либо иных мотивов попросту нет, либо мы теряем навыки». «Есть еще один вариант», — снова подал голос Верховный. Оба слушатели инстинктивно подались вперед. «Незурядный игрок». Маг опустился на стул у стены и глубоко задумался. Второй ритуал наблюдали уже трое. Малхан, не доверяя собственной проницательности, взял на обряд Гурда, воспитателя щейки и старика ластра исследователя Совета. Мысли напрашивались безрадостные. Не верит. Пытается докопаться всеми силами. Значит, идти с кем-либо на открытый контакт нереально. По крайней мере, пока не начнёт действовать отвлекающий внимание манёвр. «Нужна информация с кабинета Верховного. Не всё выносится на рассмотрение совета. Но у Малхана в стенах не обнаружено ни щели, ни трещинки». Мак размышлял ещё некоторое время, потом сбросил оцепенение и с улыбкой полез в сумку. Вынул оттуда знахарскую трубку для прослушивания дыхания, размножил её известным, но трудоёмким и энергозатратным заклятием и вручил первую грызуну. Трубка была смазана клейким составом, благодаря которому приставала широким концом к любой ровной поверхности намертво. Мышь умудрилась испортить несколько первых трубок. Потом дело пошло на лад. Вскоре с полдюжины трубок украшали стены кабинета главы некромантов Академии. Со стороны глухих мышиных переходов, разумеется. Вот теперь можно было отходить ко сну, набираясь сил и покоя перед следующим обрядом на вершине башни. Маг засыпал с чувством выполненного долга. Такая предосторожность, что удалась ему перед сном, никогда не помешает.